Явление четвертое. Негина и Смельская проходят вперед. Дулебов и Бакин садятся к столу. Матрена кладет узлы и подушки на диван подле двери. Домна Пантелеевна перебирает узлы и что-то прячет в них. Смельская. «Как ты скоро собралась, Саша?» «И никому ничего не сказала». Негина. «Когда же мне было?» «Я сегодня получила телеграмму и сейчас же стала собираться». Смельская. «Если б мы с князем не заехали на вокзал, так бы ты и уехала, не простясь». Негина. «Мне некогда было. Я ни с кем не простилась. Я собралась вдруг и хотела написать вам из Москвы». Смельская. «Так ты в Москву едешь?» Негина. «Да». смельская на каких условиях негина предлагают очень хорошие, но я еще не решилась я тебя оттуда напишу бы в бакину мне представилось что нынче должен отправиться в великатов вот я и приехал захватить его выпьюмал с него бутылку шампанского в наказание за то что он уезжает украдкой Бакин, и я затем же. Дулебов. — Однако поезд уж пришел, а его нет еще. Должно быть, остался в городе. Бакин. Ведь эти господа миллионщики любят являться прямо к третьему звонку. Смельская Негиной. А как же Петр Егорыч? Негина. Ах, не говори об нем, пожалуйста. Смельская. «Ты ему сказала?» «Негина». «Нет, он не знает. Я боюсь, что он сюда приедет, уж ехать бы скорей, «Бакин». «Вот и Иван Семенович». Из другой залы входит Великатов и оберкондуктор и останавливаются у двери.